Глава 42. «Что значит, он исчез?» спросил Веспасиан. Трибун покачал головой. «Не могу знать, командир. На месте его нет. Ни его, ни Центуриона Минуция, ни Часовых». «Что, все исчезли?» «Так точно, командир!» Трибун беспомощно развел руками. Веспасиан возрился на него в неверии и потом взорвался. «Да этого быть не может! Проклятье, да что тут вообще творится? Я должен взглянуть сам!» Он вышел из командного шатра в предрассветный сумрак и быстро зашагал к вытащенным на берег кораблям. По приближении к Триреме префект увидел, что на песке уже собралась небольшая толпа зевак, наблюдающих за суетой на палубе, где десятки бойцов под началом нескольких командиров обшаривали каждый закуток в поисках пленника и цунтуриона, отвечавшего за его охрану. «С дороги!» — рявкнул Веспасиан, и любопытствующие торопливо расступились, давая ему пройти. Он взобрался на трап, и, повернувшись к зевакам, сердито крикнул, «Хватит глазеть! Марш в лагерь!» Поднявшись наверх, префект тяжело соскочил на палубу, и все, кто обернулся на звук, мигом вытянулись по стойке смирно. Увидев стоявшего возле главного люка и слушавшего доклады своих бойцов Макрона, Веспасиан двинулся прямиком к нему. «Ну, что тут нахрен творится, Центурион?» «Пленник исчез, командир», — ответил, отсулетовав Макрон. «Знаю. Изволь объяснить, как». «Ты был в ответе за него!» «Так точно!» «Я приказал Центуриону Минуцию караулить Аякса всю ночь, глаз с него не спускать, но не причинять никакого вреда!» «Два человека стояли на часах утрапа. Вроде бы все было предусмотрено!» «Да только оба они!» «И караульный, и пленник пропали бесследно!» — покачал головой Веспасиан. «Отличная работа, Центурион!» Макрон промолчал. «Когда ты узнал обо всем этом?» Перед самым рассветом, командир. Пошел сюда с Центурионом Катоном отпустить минутцы с часовыми и забрать пленника. Часовых утрапы не оказалось, и я сразу понял, что-то не так. Сообразительный. А где сейчас Катон? В трюме, командир. Там, где содержался пленник. Пойдем, покажешь. Макрон повел префекта вниз под палубу, наклонившись, чтобы не приложиться головой о деревянный комингс. Они спустились в темноту, и Веспасиан сморщился, в нос ему ударил запах днища. На палубе запашок тоже стоял еще тот, однако здесь, внизу, в закрытом помещении, он казался непереносимым. Оставалось лишь дивиться тому, как люди могут работать в таких условиях. Сверху, сквозь палубную решетку, проникал неровный свет, позволивший рассмотреть фигуру Катона, склонившегося над одним из массивных рангоутных ребер. «Катон!» — окликнул его Макрон. «Префект пришел!» Котон мигом вытянулся по стойке смирно, нападавшись вперед, чтобы не приложиться головой о палубу, и отсулитовал. Ответив на приветствие, Веспасиан оглядел тесный трюм. «Это здесь держали пленника?» «Так точно, командир. Вот на этой штуковине». Котон кивнул на валявшееся под ногами железное кольцо, рядом с которым лежал большой гвоздь. «Вот кто-то пытался соорудить себе постель». Молодой Центарион указал на застланнные парусиные матки веревок по другую сторону трюма. Должно быть, там устроился Центрион минуций. Это я понимаю. Что здесь произошло? Котон пожал плечами. С уверенностью судить не берусь, командир. Ладно, терпеливо произнес весь Как ты думаешь, что здесь могло произойти? Катон присел на корточки и поднял железное кольцо а потом указал то место на деревянном ребре, где виднелось окруженное торчащими мелкими щепками отверстие. Он был прикован цепью к этому кольцу, командир, а оно привинчено к распорке. Должно быть, парень дождался, пока Минуций уснет, а потом с помощью гвоздя выковырил штырь. Веспасиан осмотрел отверстие и кивнул. «А что, по-твоему, случилось с Минуцием?» «Трудно сказать, командир. Крови нигде не видно». «А мог пленник выбросить Центуриона за борт?» Котон кивнул на Макрона. «Мы думали о такой возможности, командир. То же самое могло случиться и с часовыми, поэтому я послал людей проплыть вокруг корпуса. Тут неглубоко вода чистая, так что видно дно хорошо. Трупов там нет. Полагаю, Аякс взял Минуция с собой». «Пленник?» «Зачем?» «Возможно, на тот случай, если в заливе они наткнутся на сторожевые лодки, командир». Веспасиан посмотрел на него с сомнением. Маловероятно, если только Минуций и не убрался по своей воле. Макрон поежился. Командир, ты считаешь, что он мог помочь пленнику бежать? Но почему? Погоди, прервал его Катон. А якс сбежал. Как объяснить то, что кольцо вывернуто из ребра? Кто-то ведь это сделал? Веспасиан почесал подбородок. Кто-то мог сделать это нарочно чтобы мы подумали, будто пленник сбежал таким манером. — Да, командир, — задумчиво кивнул Катон, — такое тоже возможно. Но насколько вероятно? Прежде чем Веспасиан успел ответить, на палубе раздались крики, а потом по трапу главного люка загрохотали сапоги. Боец, спустившись в сумрак, прищурился и, разглядев префекта, отсылитовал. — Командир, мы нашли часовых! Веспасиан и оба Центриона поспешили наверх. Корабельные пехотинцы уже помогли двум своим товарищам выбраться из канатного ящика, и при виде командиров те, хоть их и пошатывало, встали на вытяжку. Катон заметил на их запястьях и лодыжках красные следы от веревок. «Что случилось?» — сходу спросил Веспасиан. «Докладывайте». «Мы стояли ночью на часах, командир. Примерно во время отлива к нам приблизились люди. Мы остановили их, но оказалось, что их привел трибун Вителий». «Вителий?» «Ты уверен?» «Это так же точно, как то, что я стою перед тобой, командир. Трибун с ним двое людей. Думаю, это его телохранители, командир. Короче, он сказал, что ему приказано привести пленника, и мы их пропустили». Боец замялся и опустил глаза. «Тут все и произошло, командир». «Что произошло?» «Телохранители набросились на нас, сбили обоих с ног, скрутили...» Затащили наверх, связали и запихали в ящик, командир. — Понятно. — А пароль они назвали? Боец возрился на префекта с удивлением. — Никак нет, командир. Я же трибуна в лицо узнал. Так что и не спрашивал. — Центурион Макрон. — Командир. — Этим ратозеям месяц работ. Пусть нужники чистят. Может быть, после этого они усвоят, что пароль надо спрашивать у всех, как требует устав. «Есть, командир!» «Но ими займешься потом. Сейчас будем ловить рыбку поважнее. Ты и Центурион Катон за мной!» Они торопливо спустились на берег и направились туда, где метательные машины продолжали безостановочный обстрел крепости. Хотя солнце еще не взошло, было видно, что ворота практически разрушены, обломки камня почти засыпали ров. Метательные машины уже выдвинули вперед — и теперь они швыряли камни за стену, цели по пиратам, пытавшимся перегородить улицу за проломом баррикадой. «Чтобы там не вытворял Вителлий», промолвил быстро, шагая вдоль побережья Веспасиан, «можно быть уверенным, что это имеет отношение к свиткам». «Думаешь, он отправился за ними, командир?» спросил Катон. «Конечно. Зачем бы еще ему понадобился Аякс?» «Но это все догадки. Чтобы действовать, нам нужны факты». «Даю тебе полномочия осмотреть его шатер. Его там, надо полагать, нет. Но обыщи все внимательно. Потом доложишь. Я буду на передовых позициях, у ворот. И еще. Да, командир?» «Этот агент, которого ты вызволил, секунд. Я с ним говорил. Он проторчал у них в цитадели уйму времени и все там знает. Найди его и пришли сюда. Когда мы прорвемся, нам нужно будет попасть в резиденцию телемаха как можно скорее. Все понял?» «Так точно?» «Макрон, а ты отбери пару отделений бойцов для штурмовой группы. Самых лучших!» «Выполняйте!» Когда со стороны лагеря показался бегущий Катон, Веспасиан находился во главе плотной колонны бойцов. Камнеметы уже полностью разрушили ворота, и теперь долбили стены по обе стороны от них, чтобы расширить перед штурмом брешь. Бойцы, заинтересованные в том, чтобы проход был как можно шире, с надеждой следили за работой метательных орудий. И на маленький, собравшийся вокруг префекта отряд, включавший Макрона и Секунда, никто особо не обращал внимания. Опыт военной службы у агента был невелик. В доспехах он чувствовал себя неловко и так нервно тер рукоять меча, что Макрон, не выдержав, взял его за руку и сказал «Да успокойся ты!» «Успокоиться?» — скинулся Секунд. «За миг до того, как мы сунемся в логовище пиратов?» «Я их видел и знаю, что они за люди». «Да ведь тоже их повидал», — добродушно улыбнулся Макрон. «И точно знаю, что они смертные, как и все прочие. Кроме того, когда мы прорвемся внутрь, они будут озабочены собственным спасением, а не тем, как навредить нам. Так что можешь чувствовать себя в безопасности. Это я тебе обещаю». «Ловлю на слове». «Справедливо», — усмехнулся Макрон. «Смотри, а вот и кот он. Запыхавшийся Катон принялся спешно надевать доспехи, но когда к нему повернулся префект, встал на вытяжку. «Ну, Центурион?» Его там нет, командир. Но вот что я нашел. Он протянул сложенный и запечатанный лист папируса. Адресовано тебе, командир». Веспасиан взял письмо, сломал печать, прочел текст и, сложив папирус, сунул себе под панцирь. «Похоже, Вителий решил стяжать некую талику славы», — тихо сказал он Катону. Пишет, что забрала Аякса, чтобы проникнуть в цитадель, произвести разведку и добыть свитки. Разумеется, для императора. Макрон нахмурился. Он что, с ума сошел? Это невозможно. И потом он ведь вроде как был ранен. Видать, произошло чудесное исцеление, усмехнулся Беспасиан и снова повернулся к Катону. Еще кто-нибудь письмо видел? Так точно, командир. Как только я сказал, что уполномочен произвести осмотр, Его писец вручил письмо мне, на глазах у свидетелей. «Умно», — Веспасиан мрачно усмехнулся. «Похоже, наш приятель опять умело прикрывает спину». «Так точно, командир». Катон взглянул на цитадель. «Ну, возможно, на сей раз он зашел слишком далеко». «О, не думаю. Вителли, похоже, неуязвим. Я лишь уповаю на то, что мы доберемся до свитков раньше его». «А если их заполучит он, командир?» Тогда, надеюсь, мы успеем его перехватить. Потому что в противном случае, если свитки окажутся у него, он сможет при докладе наплести нарциссу что угодно. Ну, а как нас поблагодарить за возвращение с пустыми руками императорский секретарь, ты можешь себе представить. Мне и представлять нечего, командир. В этом случае я покойник. Тогда нам тем более следует поторопиться. Готовься, Центрион. Катон направился к Макрону, Стоявшему во главе штурмового отряда, и после того, как друг помог ему натянуть кольчугу, Веспасиан отдал приказ прекратить стрельбу. Тут же пропела труба, и колонна бойцов устремилась по дороге к пролому. Пираты, которые до того прятались от камней, теперь выскакивали из укрытий и занимали позиции за обломками стены по обе стороны от Бреши. Римляне наступали в молчании равномерным шагом. Как только они приблизились на расстоянии выстрела из прощи, последовал приказ поднять щиты. Бойцы прикрылись ими, настороженно глядя поверх верхних кромок на поджидавших их врагов. Из цитадели по дуге полетели первые камни и стрелы, а спустя миг они уже вовсю барабанили по щитам надвигавшейся колонны. Издале донесся громкий щелчок, и оба Центриона, повернувшись на звук, увидели прочертивший небо черный снаряд, пущенный из одной из пиратских катапульт, которые быстро установили на платформах за стеной, едва римляне прекратили обстрел. Тяжеленное копье врезалось в ряды оставив на своем пути несколько упавших тел. Однако ряды сомкнулись, и колонна продолжила движение к развалинам ворот. Веспасиан пересек дорогу, направляясь к Макрону и его отряду. Он сбросил плащ, взял щит и приподнял его перед собой, примериваясь к весу. «Не такой тяжелый, как в легионах, а?» Он смехнулся. «Центурион, Катон, ты готов?» «Так точно, командир». «Почти». Катон застегнул пояс с мечом, проверил, хорошо ли тот держится. Передвинул меч по ремню так, чтобы удобно было выхватывать. Натянул под шлемник, надел сверху шлем и закрепил под подбородком ремень. Взяв щит, глубоко вдохнул. «Готов!» Веспасиан повернулся к цитадели. «Но так пошли!»